В 1862-63 годах несколько статей как будто рассказывает о приготовлениях к этой новой эпопее. По другим источникам, в октябре 1862 года, когда угасает монте в Париже, Александр получает из Лондона письмо от греко-албанской хунты, возглавляемой его королевским высочеством принцем Георгом Кастриоти Скандербергом. Сударь, вы можете сделать для Афины Константинополя то же, что сделали для Палермо и Неаполя. Передовой дозор рождающихся наций. Вы удвоите ваши усилия в тот день, когда настанет последний бой христианства против Корана. Сударь, национальная реформа, во главе которой не оказывается церковь, Такого гения, как вы? Да бы идея овладела массами, подобно локомотиву, лишенному машиниста. Александру стоит лишь сказать, и вот уже идет обмен почтой. Обсуждаются организационные и финансовые проблемы. И Александр отдает свою шхуну на новое благородное дело. В марте 1863 года Сканденберг предлагает ему командовать армией Балканского освобождения – В какой-то момент Александр чувствует себя реинкарнацией генерала. Соответственно, он предлагает и сыну. «Не хотелось бы тебе поучаствовать в албанской компании. Могу предложить пост моего адъютанта». Ответ младшего дюма неизвестен. Но он, безусловно, был отрицательным. Александр размышляет. Ему скоро 61 год. Д'Артаньян умер, будучи куда моложе. И все хорошенько взвесиво, он решает атаковать неверных не с передовой линии, а биться с ними на посту, тоже достаточно важным. Суперинтенданта военных складов христианской армии на Востоке. Но в этот момент его вызывают в неаполитанскую полицию, Его королевское высочество Скандерберг оказался просто крупным мошенником и скрылся с кассой хунты. Гарибальди в тюрьме дело итальянского единства не окончено. Камора сильна, как никогда, и Александр просит Василия собрать багаж. В начале марта 1864 он возвращается в Париж везя с собой свой шедевр Сан-Феличи, истеричную певицу по имени Гордоза. Утоление голода. 1864 1870 -й. «Ба, люди подобные нам, господин маршал, — сказал Арамис, — умирает лишь полностью насытившись радостью и славой. Ах, — отвечает Д'Артаньян с печальной улыбкой, — все дело в том, что у меня больше нет аппетита, господин Герц. Сан-Феличи его продолжение «Эмма -Леона. Огромный роман в 3000 страниц, публикация которого началась как будто в 1863 году в «Эль до того, как он стал выходить по-французски в «Ля Пресс». Александр закончит его лишь в феврале 1865, но с самого начала он предчувствует, что работает над очень значительной книгой, не уступающей его другим шедеврам. И, дабы не испортить в спешке, он даже решает ее перечитать, чего с ним давно уже не случалось. «Поддержи меня беседой о Сан-Филиче», — пишет он в январе 1864 сыну, предварительно послав ему первый том. «Я ввязался в это дело, подобно Атласу, взгромоздившему себе на спину целый мир. Но у Атласа было оправдание, ему этот мир навязали, я же сделал это по собственной воле. Скажи, Готье, что для него...